на выставке «Мира искусства». «Бач, яка как она малёвано. Гоголь. Вот это и есть демон Врубеля? Да, как будто это самое. Справься-ка лучше по каталогу. Ей-богу, правда? Но старуха не верит и вырывает каталог из рук дочери. М -м. Может быть, это и демон, только, по-моему, их здесь два. Видишь, руками-то обхватил Тамару, что ли? Нет, маман, это, кажется, колени. Колени? Как колени? Какие колени? А штукатурка на него зачем обвалилась? А? Что? Я тебе говорю, что их тут двое, а ты споришь, что колени? Две дамы стоят перед большим полотном сирень того же врубили. Бесподобно для капота, говорит одна. Я видела вчера в этом роде в гостином дворе. Только там были еще узенькие желтенькие полосочки, и рисунок, пожалуй, немного помельче, но в общем почти то же самое. Шарман 42 барки насчитал, оживленно сообщает окружающим толстый господин Купецкой складки. И расшивы, и беляны, и тихвинки целый весенний сплав. Портрет жены читает в каталоге пожилой военный врач. Портрет жены. А ну-ка посмотрим. Номер 98 Он отыскивает глазами даму в лиловом платье с таковым же лицом. Господи, помилуй. Синюха. Асфиксия. Болезнь дыхательных путей. Здесь нужно за доктором посылать. Ни минуты, ни медля. Они портреты пишут. Возмутительно. Господин купецкой складки возмущается тоже. Доведут женщину до лилового состояния, а потом презентируют перед публикой. «Ах, Манечка, да где же он, наконец?» — стонет барышня перед картиной Садко. «Я всегда все загадочные картинки отгадываю, а здесь не могу». Загадочные картинки — рисунки-головоломки, которые печатали газеты и журналы. На них надо было разыскать какое-то изображение, обычно спрятанное в переплетении веток деревьев или в деталях ландшафта. «Да вон там должно быть в воде!» — отвечает Манечка. «Нет, это, кажется, женщина. Да нет, вон подальше». «Ах, это уж, наверное, женщина». «Нашла, нашла!» — вдруг вскрикивает Манечка. «Видишь, налево ноги торчат. Значит, и он где-нибудь здесь же. Давай искать вместе». «Я почти все нашла, только головы еще нет». У картины Бакста ужин толпятся удивленные зрители. Что это она? У постели что ли сидит? Тихое помешательство. Сухотка спинного мозга. Просто идиотка истощение всего организма. Бедняжка, жалеют дамы. Надела на голову коричневый сапог, разложила на кровати три апельсина и воображает, что ужинает. К картине «Испанский танец» приближается сердитая старуха с дочкой. «Это что, опять демон?» «Нет, маман, испанка. Испанка танцует». «Как танцует? Что за вздор? У нее ноги застряли между рамой и полотном. Она ног вытащить не может, а ты, говоришь, танцует. Без ног много не натанцуешь». «Ах, кёль орёр!» «Какой ужас!» — восклицает дама перед картиной «Малявина». «Это не орёр, матушка», — успокаивает её муж, «а русский серпентин в адском пламени. Видишь, у бабы весь сарафан на полоске изрезан. Это символ, тебе не понять». «Господа!» — ораторствует тощий господин перед тремя барышнями. «Не подходите близко, смотрите издали. Общее нужно, общее». «Да издали ничего не разобрать». «И не нужно!» «Схватите общее и ждите, что ответят нервы». Сердитая старуха тычет пальцем в каталог. «Видишь, женская статуя Матвеева, а ты говоришь, Петр Великий». «Это мамонтово солнечный день», — говорит подруги Манечка. «Нет, милочка, это серый день». «Ну что ты споришь? Серый — номер 220, а это 218». «Да как же, если солнца нет ни на этом, ни на том». Так вот по номерам и отличают. Посмотри, копеечка -ка, в каталоге. Это что за постель с белым одеялом? Это матушка, во-первых, не постель, а пастель. И изображает двор Добужинского. Что же это за двор? Ничего не понимаю, с отчаянием говорит дама. Должно быть, дровяной, а может быть, и птичий. А, а, а я думала Людовика XIV. Кто ж разберет? Может быть, для того так и нарисовано, чтобы фантазия играла. Перед портретом Бальмонта работы дурного стоит декадентствующая дама и в экстазе шепчет. «Я на башню входил, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня». Строчки стиха Константина Бальмонта «Я мечтой ловил уходящие тени». Подходят два студента и долго смотрят на Бальмонта. «Слушай, а ведь он пьян», — решает, наконец, один. «Пожалуй, что и пьян», — соглашается другой. «Ну, это уж его дело. А вот скажи, зачем около него все дома кривые?» «Хм, это-то и есть самое главное — символизм. Здесь не только портрет поэта, но и его миросозерцание. Все фундаменты на боку». Декадентствующая дама тихо стонет и отходит прочь. Портрет Сеонглинского. Прекрасный портрет, гудит чей-то бас. Только зачем он не прячет картин? Зачем позволяет детям пачкать? Вон и по лицу его, ученого, кто-то всей пятерней по мокрой краске смазал. Нельзя детей распускать. Перед карикатурами Щербова целая толпа. Благообразный генерал дает объяснение. Вот это школа критиков. Кравченко обучает Лазаревского, Фролова и Розенберга, а у окошечка подслушивают Куинжи и Беклемишев. А это художник Брас. В своей мастерской указывает он на вторую картинку. Третью карикатуру изображает Василия Ивановича Немировича Данченко. Знаменитый писатель в испанском костюме несется на велосипеде по своей квартире и в то же время пишет роман. В дверях стоит молодой билетрист Брешко-Брешковский и с благоговейным ужасом смотрит на приемы творчества Маститова Василия Ивановича. В картинке столько движения, столько экспрессии и комизма, и в позе упавшей кухарки, и в физиономии оторопевшего Брешко-Брешковского, что самые хмурые лица, глядя на нее, начинают невольно складываться в улыбку. «Хорошо, черт возьми!» восклицает какой-то молодой человек. «Только если бы не каталог, так я, признаться, сказать, думал бы, что это и есть настоящие картины, а все остальные — карикатуры».